Глава 15. А Джон Тома словно поделили на две половины. Одна продрогла и промокла от утреннего тумана, другая же пребывала в сухости и тепле. Ей было, пожалуй, жарко, и на нее что-то давило. Он открыл глаза и с первым еще сонным движением увидел рядом с собой черно-белую фигуру. Черные волосы Флор лежали на его плече, а голову она пристроила на его согнутой в локте руке. Вместо того, чтобы шевельнуться и разбудить девушку, он воспользовался возможностью изучить ее совершенно неподвижное лицо. А во сне она была совсем другой. «Девочкой, что ли?» По левой сторону от Джон Тома почевал волшебник. Втянувший в панцирь голову и конечности, клотогорб казался волуном, закатившийся под куст. Джон Том вновь обратил был взор к своей соседке, когда уловил движение за спиной. Встревоженный, он потянулся к своему боевому посоху. Ты не тревожься, а Джон Том. Интонации талии были прямо противоположны словам. Девушка склонилась к нему, бросив угрюмый взгляд на сонную парочку. Если... Я и убью тебя, Джон Том, то не во сне. Она непринужденно перешагнула через обоих и направилась колотокорпу. Нагнувшись, она бесцеремонно забарабанила по панцирю. Просыпайся, волшебник. Вскоре вынырнула голова, за ней пара рук. В одной оказались очки, быстро перекочевавшие на клюв. Наконец появились ноги. После недолгой паузы волшебник всеми четырьмя оттолкнулся от земли и встал. — Я не привык, — сказал он ворчливым тоном. — Я не привык, чтобы меня будили столь бесцеремонно, юная леди. — Если бы не моя добродушная натура? — Эти речи лучше приберечь для него, — проговорил Аталея, указав на шатающегося в воздухе Бога. Сонный летучий мышь, неловко двигаясь, приближался, чтобы помочь хозяину с утренним туалетом. Пок спал наверху в ветвях дерева. — В чем дело до... Да? а? — проговорил он утомленным тоном. — Шум, ор, поспать не дадут. — Эй! — резко бросил от аллея, Все поднимайтесь. И вновь одарила взглядом Джон Тома. Тот невольно удивился, обнаружив кое-что, как ему показалось, промелькнувшее во взгляде девушки. Ну как, спросила она, вы с ней собираетесь поучаствовать в небольшом совете или нет? Может, ты решил провести весь остаток жизни в качестве ее подушки? Почему бы и нет? Он поглядел ей в глаза. Талия отвернулась. — В чем дело? С чего такая прыть в такую рань? Раньше я не замечал за тобой стремление подниматься затемно. — Как правило, я сплю, Джон Том, — отвечала она. — Но я проснулась не потому, что крепко спала, а от того, что здесь кого-то не хватает. — Вы что, еще не заметили? она развела руками и повернулась где матч а Джон Том снял с плеча голову Флор сонно заморгав она перекатилась на бок кошачья поза это не давала ему сосредоточиться ни на чем матч исчез проговорил он вставая и старательно пытаясь размять затекшие плечи и ноги «Значит, слинял мохнатый плут!» Скорчив рожу, Пок взмахнул крылом. «А чего удивляться, да?» «Он и сам говорил, что смоется при первой возможности!» «Я был о нем лучшего мнения». А Джон Том с разочарованием поглядел на лес. Талия расхохоталась а ты еще больше дурак, чем кажешься. Не понял, что ли? Он зашел с нами так далеко, только опасаясь угроз чародея. И она ткнула пальцем в сторону клотогорба. «Я в высшей степени расстроен», — проговорил негромко волшебник. «Невзирая на несчастную склонность ко всякого рода безобразиям, Выдр этот нравился мне. Выражение на лице мага-черепахи изменилось. Назад его не вернуть, но можно узнать, где он находится. Я наложу на него разыскной заговор. Распросы показали, что разыскной заговор представляет собой нечто вроде магической бомбы замедленного действия. Обладая собственным эфирным строением, невидимо будет он перемещаться по миру, пока, наконец, не встретится с разыскиваемым индивидуумом. И в этой точке субстанция заговора проявит свою сущность. Джон Том с содроганием слушал на сколько жуткими могут быть результаты. Несчастный объект мог годами избегать последствий воздействия заклинания и, наконец, однажды утром, проснувшись, обнаружить на своих плечах, скажем, голову цыпленка. Неужели и с его приятелем Маджем может произойти нечто подобное? И он умолил волшебника часок подождать. Тот без энтузиазма согласился. Через час Клотогорб приступил к делу и почти наполовину справился со сложным заклинанием, когда из леса показалась фигура. Готовившие завтрак Джон Том и Флор обернулись. С пояса свисало несколько ярко-голубых ящерок, Головы их волочились по земле. В остальном ничего незнакомого в фигуре не было. Отцепив добычу от пояса, матч бросил ее на землю около костра и, хмурясь, повернулся к кружку наблюдателей. — Ну, чего глаза-то повыкатывали, а? Он согнулся над ящерицами, вытащил нож, и пропорол пузо одной из жертв. — Ща, читок, подождите, я их выпотрошу и пожарим. — Пальчики оближешь, вот, ежели лимникона, прыгуна болотного, правильно приготовить? Клотогор перестал бормотать и жестикулировать. Он казался слегка разгневанным. — Отличная утречка для охоты, — доброжелательно сообщил разговорчивый выдр. — Земля влажная, повсюду следы. вот и я и встал пораньше, чтобы кладовку нашу наполнить. Он выпотрошил последнюю ящерицу и начал сдирать с них кожу. Потом остановился, заметив, что все так и не сводят с него глаз и, недоуменно стопорчив усы, спросил. — Ну, чё таращитесь-то? — А что тут случилось? Жантом Том подошел поближе, хлопнул выдра по плечу. — А мы было подумали, что ты дал деру. Я знал, матч, что ты не сделаешь этого. — А вот еще придумали. — послышался возбужденный ответ. Матч ткнул ножом в сторону Клотогорба. — Только не сомневаюсь, что его мозговитость сейчас прихватит меня каким-нибудь тухлым волшебным словом. И только потому, что я решил действовать по собственной воле. Наверняка и разыскным заговором пригладит. — Ну что ты? — Не настолько же, — пробормотал Клотогорб. Джон Том осуждающе поглядел на чародея. — Ты не пойми меня... — Не так, — приятель сказал выдр Джон Том. Ты мне нравишься. И две дамочки-дорогушечки тоже, хотя, случается, и нос дерут. Даже старина Пок... Может составить недурную компанию, если захочет. Поглядев светки вниз, мышь пренебрежительно фыркнул и продолжил утренний туалет. А вот чтоб он меня по суставчику раздернул, не хочется мне этого. Да я же говорил, выдор блаженно улыбнулся. Вот эта угроза меня и держит. Я прекрасно понимаю, что и пытаться незачем. Но мы же не совсем поверили в это. То есть уверенности не надо, шеф, не желаю слушать. Выдер поставил филейчики на огонь и перебрался на замшелое бревно. Стянул с себя сапоги. Перебирая мохнатыми пальцами, перевернул обувь и ударил лапы по каблуку. Посыпались камешки. Вляпался, когда погнался за ними, но стоило. Они еще достаточно молодые, значит, не жесткие, и мяса хватит. Сказать правду, надоели уже орехи, ягоды и вяленое мясо. Он натянул сапог. — Ну, чего? — Подходите. Неужели впрямь кто подумал, что я Дардиору? — Ладно, займемся делом. Пора завтракать. Он подошел к костру. — Может, я и темнота, и ругатель, и развратник, и подонок? Он протянул лапу к округлому затку талии, немедленно отскочивший в сторону. «Но есть во мне и хорошее. Скажем, я лучший повар по эту сторону ниже средних болот», — он подмигнул Джон Тому. «Привык, знаешь, есть за долгую жизнь». Больше о дезертирстве речи не было. Ящерицы оказались куда менее привлекательными, чем обыкновенное жаркое. Но Флор с явным аппетитом запустила зубы в свою порцию. Поэтому Джон Тому колебаться не приходилось. — Очень хорошо! — облизнув пальцы, Флор обратилась к Маджу. — Может быть, я теперь как-нибудь сумею сделать для тебя мои пироги с сыром? Матч паковал вещи. Может быть, я теперь сумею сделать одну кинтеру. Нет, нет, пироги с сыром. Кинтеры это. Открыв рот, Флор к изрядному удивлению Джон Тома покраснела. Румянец очень шел к ее смуглым щекам. Он хотел что-то сказать, однако указать выдру на недопустимое нахальство как-то не получалось. Он просто не мог видеть в мохнатом спутнике соперника. Это было бы вовсе не по-человечески. Закинув за плечи мешки, они направились через поляну. А Джон Том болтал с Маджем и Клатогорбом. Тем временем Флор занимала ворчливого, однако вовсе не упирающегося пога. Она хотела выяснить обязанности Фамулуса, и тот охотно перечислял самые неприятные из его повседневных дел, но так, чтобы не слышал волшебник. Под подошвами то и дело хлюпала вода. Ночной дождь оставил на поляне небольшие лужи. Самые крупные путники обходили, и никто не заметил, что формы они все одинаковы. Отпечатки копыт, вдавившиеся в расплавленный камень. Джон Том не был готов увидеть такое. Он ожидал, что вертиховостка окажется тихой и кроткой. Это был буйный, широкий поток, кое-где мерцали белые гребешки. Там течение бежало с востока на запад. Глубину определить было трудно, но река казалась достаточно широкой и глубокой для хорошего корабля. Она напомнила ему фотографии Огая в колониальные времена конечно, не потому, что Джон Том надеялся увидеть здесь пароход, даже с колесом. Наверное, такой большой река показалась ему по контрасту. Здесь ему попадались все ручейки и речушки, и в сравнении с ними вертихвостка была огромной. Вдоль берегов ее выстроились ивы и кипарисы, Строй нарушали березовые рощи, тянувшие к усеяному облаками небу костистые пальцы веток. Они повернули на восток и побрели вверх по течению. Берега реки покрывали густые заросли. Перепугные кусты лунные ягоды часто заставляли их менять направление. Шипы цеплялись к одежде и старались добраться до тела. Наконец они обнаружили то, что разыскивал Клотогорб — плоский язык песка и гравия, вдающийся в реку. На скудной почве прозябали редкие кусты. В разлив полуостров, конечно же, уходил под воду. Ну а сейчас. Он представлял собой хорошее место для высадки, откуда удобно было посигналить попутному судну. День шел за днем, однако никаких лодок не появлялось. В это время года торговцы плавают редко, — оправдывался Клотогорб. Другое дело весной, когда вода стоит выше и верхние пороги затоплены. Если в ближайшее время мы ничего не заметим, придется придумывать что-то самим. В голосе его слышалось раздражение, вызванное отчасти тем, что Талее оказалась права, и путешествовать надо было все-таки по суше. Следующие два дня вселили кое-какие надежды. Мимо прошло несколько лодок, но в обратную сторону. Вниз по течению Глиттергейсту, к далекому Снаркину. Джон Том использовал время, чтобы практиковаться на дуаре. Он все старался овладеть двойным набором струн, но играл тихо и не пел, чтобы не накликать, невзначай, какую беду. В такие моменты гничие всегда роились над ним, и он уже начинал овладевать умением не следить за ними час за часом, напрасно пытаясь углядеть очередного. Однажды какой-то светящийся червь фунт длиной выполз с мелководья. Существо это плясало и извивалось возле ног Джон Тома, а потом исчезло в воде Едва юноша прекратил играть. Инструмент просто заворожил Флор. Невзирая на опасения Джон Тома, она настояла, чтобы он дал попробовать ей. Однако девушка сумела взять только несколько основных аккордов, а потом вернула гитару Джон Тому и стала слушать его игру. Этим и была она занята в то утро, когда у воды раздался крик Толеи. Корабль, стоя на песчаном мыске, она показала на запад. Большой. Клатогор, пыхтя, заторопился к ней. Джон Том закинул дару за спину и вместе с флор подошел к ним. Не могу сказать. Толея щурилась, прикрывая глаза рукой. На солнце набежало облачко, однако вода блестела так, что глаза слезились. Вскоре корабль оказался перед ними. Опрочный корпус был заострен с обоих концов. На двух мачтах, на носу и корме, располагались большие квадратные паруса. Посреди палубы находилась высокая надстройка. С высокого полуюта кто-то правил длинным рулевым веслом. Кроме того, вдоль бортов бегли какие-то существа. Они наваливались на длинные шесты, и Джон Тому показалось, что среди покрытых шерстью фигур мелькают и несколько человеческих. Миниатюрная помесь. Килевого шлюпа и галеона, задумчиво пробормотал молодой человек. Смочив палец, а Джон Том проверил направление ветра. Тот дул вверх по течению. Сперва под парусами, против течения. Наверху паруса спустит и судно направится по течению вниз. В такой день, как сегодня... Подниматься было трудно, ветер был слабоват, и корабль подталкивали шестами. Над ними купеческий вымпел. Лотогорб возился с очками. Пора бы наконец освоить заклинание против близорукости. Трудно сказать, отвечала Талия, но что-то на мачте есть. На палубе. — Очень много народа, — нахмурился Джон Том. — И не все отталкиваются шестами. Некоторые словно бегают по палубе вокруг корабля. Упражняются, что ли? — Ты чего, приятель, вовсе сдурел? — Тот, кто не стер еще хвост от усердия, сидит сейчас под палубой и ждет своей очереди. — Но они, тем не менее, бегают. — А Джон Том нахмурился, пытаясь понять причины явно бестолковой суеты на корабле. — Пок. мыш мгновенно оказался возле клотогорба. — Да, мастер. По пути Пок торопливо отбросил ножку ящерицы, которую обгладывал. — Узнай, кто это, далеко ли плывут и не возьмут ли нас пассажирами. — Да, мастер. Мышь понесся к лодке. А Джон Том провожал его взглядом. Оказавшись над кораблем, Пок заложил вираж. Судно находилось почти напротив их маленького пляжа, у противоположного берега реки. Мыш вернулся достаточно скоро. — Ну, — потребовал Клотогорб, когда Пок опустился на землю. — Что-то они, босс, там не в духе. Приподняв крыло, он показал всем засевшую в нем стрелу, извлек ее, выбросил в воду, и принялся изучать рану. Дерьмо! Опять зашивать придется. — А ты уверен, что целили именно в тебя? — спросила Флор. Пок скорчил мерзкую рожу, что летучие мыши сделать совсем несложно. — Да, я уверен, Дждо, они целились в меня, — кислым голосом передразнил он Флор. — И, прости, Дждо, не прихватил с собой побольше доказательств. Увернулся вот еще от таких штуковин.